Глава 9. Нового блок Энера. Чтобы создать новую черную дыру, нам понадобилась большая часть года. Там, куда мы улетели на 20 лет вперед по сравнению с моментом нашего отлета отсюда, пришлось ради конечной цели подавить марсианскую сингулярность, используя мой пока что невидимый исследовательский крейсер и присоединить его верповальным тросом к корпусу старой чёрной дыры. Месяц ушли на то, чтобы установить необходимое оборудование, в частности рубильник. Мне даже пришлось кое-зачем ненадолго слетать в будущее. Нам необходима была новая многоцелевая мастерская. Я как-то уже успел привыкнуть, что она всегда под рукой. Мы работали все вместе, старательно обустраивая новую миниальную лавку. Альфред Нуар, Глория М и Дуза P. Рэнди и Адам Мазер конфиденциальные расследования. В любом месте и в любое время, вот что гласила вывеска на стеклянной, покрытой морозным узором двери нашего офиса. Две боковые двери тоже были украшены такой надписью. Одна из них выходила в Сан-Франциско, а вторая в Нью-Йорк. Я всегда мог передвинуть их и поближе, если бы дела вдруг пошли плохо, но пока что все шло хорошо. Мы вполне успешно провели и закончили дело с человеком на с голосом броненосца, шестью с половиной мертвыми островитянами с королем-электромобилей и с фантомом Напа. Люблю разгадывать тайны. Адам и Пранди в свободное время завершили работу над коридором. Он получился у них странно схожим с прежней дырой. Я даже спросил, не собираются ли они вновь заняться обменом душ. И вы второй раз создать универсальный вселенский континиум. Не уверен, правда, что мне бы хотелось, например, создать еще одного зверя, даже если он будет и значительно лучше первого. Но Адам в ответ только пожимал плечами и бормотал что-то невнятно насчет добрых старых времен. Никогда их не поймешь, этих кошек. Коридор, впрочем, идеально подходил для хранения моего запасного тела. Я пользовался телами как Альфа, так и Пьетро. Приятно было порой переключиться и попасть в далекое будущее или далекое прошлое, особенно когда суета в офисе достигала предела, и дать возможность кому-то другому выспаться за меня, или же привести себя в порядок после пулевого ранения или просто очухаться после похмелья, или выздороветь от насморка. Все остальные, глядя на меня, тоже решили, что неплохо бы и им обзавестись такими запасными телами. А Глория все читает мои стихи и недавно я написал еще одно стихотворение, в котором отразилось мое неистребимое желание узнать, не отправилась ли все же некая часть наших сущностей вместе с Урчем дальше и что там стало с ними. И извините, Но кто-то из клиентов снова стоит у дверей нашей конторы в Сан-Франциско. У него очень странная тень. но это не страшно. На двери крепкий замок.